О просветлении. Иду в скроменицу и велю себя переоблачить. Слуги снимают с меня распашную фересь на соболе и подбивки, Разматывают парчовый кушак. Принимают золототканный кафтан, потом шерстяной зипун, потом шелковую рубаху. Стягивают алло сапоги, чужие грубые порты. Стою перед иконами. наг. В одном нательном кресте. Все те одежды мирские, для моления негодные. Сказано у Иезекииля: Да оденутся в одежды льняные, И у вясла на головах их должны быть льняные, И исподняя одежда на череслах их. Потому для службы подают мне особое облачение Черного крашеного льна. Нижние порты рубаху, сверху рубище — На голову куколь с черепом и костями. Смиренным чернецом, прижимая к груди тяжелый игуменский крест, влачусь я через багровый двор меж рядов стражи и глаз пока не поднимаю, гляжу только под ноги, шепчу «Грешен, Господи, Паки, грешен!» И так триста тридцать три раза. Повторяю покаянные словеса все время, пока не поднимусь по крутой лестнице, подолгу останавливаясь на распятскую звонницу. Дюжи и звонари уже раскачали било, но колокола еще не звонят. Это мое игуменного дело. Я принимаю тугое верви, наваливаюсь, и рождается могучий сначала тихий гуд». С каждым толчком он делается громче, торжественней, победительней. Сея, Господь ваш, зову вас к служению, приидите и славьте меня. Зову я братью гласом великим, зычным, слышным намного поприщ. Мне рассказывали, что посадские жители и крестьяне по деревням. Заслышав из слободы ночное колокольное глаголонье, пугаются и крестятся. Так оно и должно быть. Устав, я передаю веревки звонарям, а сам смотрю, как к храму со всех сторон тянутся малые огоньки, будто заблудшие души. Это мои деточки, опричные братья, восстав от сна, тоже, обредившись в черное рубище, Спешат на ночное моление в Покровский храм. У каждого в руке зажженная свечка. Сколь много думано за минувшие годы об истинном государстве. Сколь много положено трудов. Я единственный из государей, кто живет Богом и кто понимает. Земное царство должно строиться по примеру Царства Небесного, где единый Господь, близ него архангелы, под ними ангелы, а еще ниже спасенные души. И ведь явлен еще древними благодетельными отцами образец для посюсторонней жизни монашеская обитель, где правит игумен, а ему помогают иеромонахи, где черноризные братья исполняют послушание, А монастырские крестьяне иноков кормят, дабы молились за спасение всех сущих душ. Такую я хотел бы устроить мою державу. И немало уже сделано, невзирая на противление злосердных и ропот скудоумных. Моя слабода, драгоценное семя, из которого потом произрастет могучее древо обхватом во всю Русь. Не при мне слабым и грешным а, может быть, при моем внуке. Тогда православный государь будет царем-пресвитером, архимандритом над всерусским монастырем, и всяк человек в том ладном общежительстве будет на своем месте, кто правит, кто помогает, кто молится и кто трудится, и все до единого спасутся. Может быть, и меня, страдного, давно уже истлевшего, наконец поймут и помянут добрым словом. Пока же вот есть я Александровский игумен, и есть моя черная братья несколько сотен иноков. На сей малости вся Русь и стоит, ею одной и держится. Спускаюсь с колокольни вниз, опять не быстро, останавливаясь и дожидаясь нового дыхания. Когда-то был я силен и неутомим. Но в трудах и в грехах порастратился. По воле Божьей в сорок в один год Сделался будто дряхлый старик. Но не ропщу и не жалуюсь, А принимаю телесную немощь свою со смирением. В храм вхожу через золоченые Васильевские врата, Недавно вывезенные из Новгорода, Где сим чудом похвалялась их Новгородская София. Но такой красе место в обреченном городе, Ибо он проклят Господом, И аз, подобно всаднику апокалипсиса, Был прислан то проклятие исполнить. Вся братья уже собралась, ждет. Храм от остроконечных куколей, И все они склоняются передо мной, игуменом, А я ласково крещу, благословляю своих чад. Начинаем с песнопения. Хор певческих дьяков у каждого голос райского звучания заводит гимн Архангелу Михаилу, сотворенный мной в миг высокого вдохновения. Пою и я, подняв увлажненные глаза к расписному своду, пою о неминуемом смертном часе. «Молю тебя, святый ангеле!» Яви ми свой светлый зрак, и весело возри на мя каянного, и тихо напои мне смертную чашею. Пою о прощении за все мои тяжкие грехи. Всех, ангел, пристрашен еси, святый ангеле. Неустраши мою душу богою, наполненную зло смрадия. И очисти, пристави ко престолу божию непорочную. Пою об одолении и покарании лютых врагов моих, левокрестящегося богохульника Жигмонта, польского, Ненавистника Ягона Свейского, Безбожного Девлета Крымского. А пач всего лживых и лукавых рабов моих, Кто льнет и ласкается, а сам таит в сердце измены и в рукаве нож. Господи Иисусе Христос, излей миро! Яко благ и человеколюбец на раба твоего Ивана И запрети всем врагам, борющимся со мною Сотвори их, яко овец И сокруши их, яко прах пред лицом ветра Еще прошу слезного Господа поддержать меня слабого И послать мне некий явный знак, что я ему люб Что не покинут в одиночестве Давно уже не было никакого видимого, несомненного знамения Божией милости, не было шепотного крика, не было наставления, как мне, сиродствующему жить. Напоследок, как положено, молю, защитить меня от соблазнов сатаны, прелестителя душ, который насылает на человека в свои прелестные видения, и упаси, Христос, принять те ложные прелестия за знак Божий. Допев гимны, почитав собранию, книгу Иеремии, «Смотри, я поставил тебя в день над народами и царствами, чтобы искоренять и разорять, губить и разрушать, созидать и насаждать!» Я спускаюсь от аналоя к братьям. Пав на колени, начинаю бить земные поклоны горячо, повторяя «Еви знак! Еви знак! Еви знак!» девять раз стукуй лбом о каменную плиту. На меня не сходит ярая неустанность. Движения мои как никогда точны, и я верю, верю, верю, что чудо будет сегодня же. Чем больнее, чем безжалостней к себе лобное стучание, тем доходчивее молитва. И все вокруг тоже стучат головами, о пол, бормочут, всяк просит о своем. Мимолетно думаю, вот подслушать бы их истинные моления, но гоню суетную, нековременную мысль прочь. Однажды я повелел всем кричать ихние прошения Господу гласно, но поднялся такой неподобный ор, что повеление пришлось отменить. Я бьюсь лбом о камень одной и той же немевшей точицей до звона, И вдруг слышу шепот, тоже гулкий, но одному мне слышный. Будет, будет тебе знак, жди. Иль перемерищилась. Перед тысячным ударом встаю, хлопаю в ладоши. Поднимается и вся братья. Выстраивается в два ряда, я хожу и смотрю, кто как помолился. У истовых лбы разбиты в кровь, или шашкастый, с синяками. Таких я хвалю, а иных особенно к себе суровых и лобызаю. Но есть и ленивые, чистолобые, и тех я броню, а кое-кого я охаживаю своим игуменским посохом. Не жалей себя, не жалей, когда радеешь Господу! У Пономаря малюты на низком челе немалого следа, но малюту я не трогаю. У него шкура толстая, а кость упорная — Такой башке каменный пол чем. Идем, — говорю, брат Пономарь, — отдавши Богу Богова, займемся делами кесаревыми. А Лукьянович и Он еще утром говорил, что пришла плохая весть из Ливонии. Да я скорбной головой и томной духом не захотел слушать. И без того было тошно. — Собирай думу, — говорю. Ныне мысли во мне ясны, дух светил. Пусть гонец расскажет, что за беда. Потолкуем, приговорим. Моя опричная дума не то, что московская. К ночным сидениям привычно. Когда я, вновь переоблачившись в царское, Вхожу в тронную залу, Вся дюжина ближних советников уже там. Тоже скинули рубища, сидят хмурые. Кто крутит на пальце перст, кто теребит бороду. Знают уже, что за напасть. Один я не знаю. Слушаю бедного трясущегося гонца, Проскакавшего семьсот по и дивлюсь, Чему и прежде не раз дивился. И как это они, дурных вестей доставщики, Не сбегают дорогой? Как не боятся вести мне, грозному царю, Послания, от которых я впадаю в гнев, И все знают... Часто обрушиваю горькую свою досаду на того, кто меня печалил. Грешен паки грешен. Ни в чем не повинных слуг моих в обиде на судьбу. Бывал и посохом кованным, пронзал, и ножом бил, и на муки посылал. А все равно едут, как агнцы на закланье. Не случалось ни разу, чтобы вестник несчастья «До меня не добрался. И делается мне по душевной моей благости умилительно. Вот ведь нередко бронюсь я неблагодарный на народ мой, а русский народ всех прочих языков возвышенней, божьей и государю своему покорней, поляки или немцы». Да те же татары давно взбунтовались бы, не стерпев испытаний, и тем огневили бы Господа и погубили бы свои души. А мои голуби терпят, и мою ярость, и мое окаянство зато и спасутся. — Не трясись, — ласково говорю о гонцу, — говори складно. Не будет тебе никакого худа, а за быстрый доезд получишь награду. Так что, говоришь, с Магнусом? А с Магнусом, Леонским королем и моим подручником, вышло худое. Потерпел он от воевод Ягана Свейского тяжкое поражение. Стрельцы и дети боярские, кто при Магнусе воевал, все полегли в бою. А сам Магнус, убоявшись моей кары, уплыл за море на свой Есель-остров, И возвращаться оттуда не хочет. «Не надо», — говорит ему Ливонской короны. «И моего покровительства не надо». «Плохо, очень плохо. Стрельцов-то можно новых послать. Но где взять для Ливонии нового короля?» Малюта, причные бояре и окольничи смотрят на меня. Ждут, что скажу. Я сижу, потирая ноющий лоб. Велю. «Говорите, кто что думает». — Эх, — вздыхает Никита Адоевский, — отработать бы Магнуса свинью датскую за трусость и непокорство. Да как его на том еселе возьмешь? Это корабли нужны, а у нас нету. А Никита любит встрять первым, а полезное предлагает редко. Больше передо мной красуется, все угадывает, как лучше понравится. Держу его за имя чтоб не говорили, будто мои опричные сплошь сырники худородные. Иное дело окольничий Андрюшку Луговской. Этот тихогласен, но лишнего не болтает. Говорит, за измену твоему служению Магнус, конечно, подлежит смерти. А корабли для того ненадобные. Великий послать на есель нужного человечка. У меня такой есть. Есть и верное зелье. А то прикажи, сам съезжу. Луговской дока в отравных делах. Прошлый год был в Литве и подсыпал ядо перебежчику Юшке, князь Щербатову. И тот Юшка в великих корчах и сдох, за что Луговской пожалован в окольничье. Я поворачиваюсь к думским спиной, чтобы не отвлекаться их пытливыми взглядами. В голове знакомое легкое щекотание, какое всегда бывает перед наитием. Раньше оно не сходило на меня часто. Ныне редко. Но все же не покидает меня, спасает в тяжкую минуту. Наитию помогает молитва, духовное просветление. И без вдохновенного этого наития государем быть не можно. «Зачем мне Магнуса травить?» — размышляю я вслух. «Он сбежал не от измены, а потому что страшится моего гнева, и податься ему от нас некуда». Свей, поляки, ненцы, Магнуса зовут собачонкой кровавого московского ирода. Кому он в Европе нужен? Никому. А мне он нужен, живой и послушный. Сделаем вот как. Напишите от меня грамотку ласковую, что не виню его в поражении». «Это где сам я виноват, что дал ему мало войска, и что я впредь то исправлю. А еще отправьте Магнусу тысячу рублей, да не серебром, а золотом, и передайте. Вернется — получит еще. Никуда он от нас не денется, приплывет обратно». «Мудро», — басит за спиной Малюта, — «пусть возвращается, а там видно будет, что с ним делать. Оно и дешевле выйдет, чем корабли снаряжать». Лукьяныч, не льстив, потому его хвала мне приятна. Поворачиваюсь, упершись руками в бока. Более несмирный смирный игумен, а в Руси великий государь, кем прочна держава. Вдруг вижу, малюта смотрит мне не в глаза, а выше. Что такое? Хмурюсь. Ты почему взгляд отводишь? Или скрываешь, что... Он вместо ответа манит комнатного отрока. Кто оправляет свечи, что-то шепчет. Слуга опрометью кидает прочь. Я вскипаю. — Ты что себе возомнил, собака? Как смеешь при мне тайничать? — Сейчас увидишь, — отвечает Малюта. А отрок уже вбегает обратно. В руки у него зеркало. — Погляди на себя, государь. Беру зеркало за серебряную ручку, смотрю. Господь Всеблагий, на лбу, точно посередине, краснеет круглый кровоподтек. Будто кто поставил мне, начало печать. Синяки от молений бывали и раньше, но такого ровного, густого, с будто нарисованными краями не случалось никогда. Сердце мое трепещет от священного восторга. Вот он, знак, о коем я столь истово просил. Я отмечен Господом. Я понят им, я прощен. По лицу текут слезы. Через их пелену зала, кажется, радужный. о, сладчайший миг. О, великое облегчение, все грехи мои сняты. На мне Божье благословение, и явлено оно так, чтобы все увидели и склонились. Зрите, провозглашаю я. Се Господа Бога соваов опечать. Служите мне верно. Держитесь руки моей, и все спасетесь. Домский низко кланяется. Первым разгибается малюта. Опять молиться пойдем, вздыхает он. Спать охота. Иди, спи, дуболом. Ты мне сегодня больше не надобен, усмехаюсь я. Мне приходит в голову отрадная мысль. — А что Корнилий Пещерник не помер еще? — Помер, сказали бы. — Не как ты придумал, какой его казнью казнить? — Пора бы! Месяц уж сидит! — Я поглаживаю свое отмеченное благодатью чело, улыбаюсь.